Клятва Гиппократа. Они остались на окраине ржавых руин. Время от времени над развалинами города пролетали аэромобили, медленно нарезая в небе поисковые спирали. Но дымники были большими умельцами прятаться от спутников и авиации. Они разложили по всем ржавым руинам так называемые красные селёдки. химические грелки, излучавшие ровно столько же тепла, сколько бы его излучал человек. А окна того дома, где они прятались, дымники затянули чёрной синтетической тканью. Ну и, конечно, территория развалин была очень велика. Найти семерых бегляцув в городе, где когда-то проживали несколько миллионов, было очень и очень непростой задачей. Каждую ночь Телли становилась соедительницей того Как выростал Новый Дым. В ночь их побега множество уротцев либо сами видели горящие слова, либо слышали об этом. Мало помалу ночные паломничества в ржавые руины начали участиться, а через какое-то время можно было видеть, как на крышах высоких домов с полуночи до рассвета загораются фальшфейеры. Тейлли Райт Крой и Астрикс встречались с уродцами из города, вместе сочиняли новые слухи, обучали ребят новым шалостям и предлагали им заглянуть в старые журналы, спасенные боссом во время оккупации дыма чрезвычайниками. А чтобы никто не сомневался в существовании комиссии по чрезвычайным обстоятельствам, Телли показывала уродцам пластиковые наручники, до сих пор болтавшиеся на ее запястьях, и предлагала попробовать пластиковые. Распилите их. Одна новая легенда стала самой громкой. Мэдди решила, что вмешательство в мозг, производимое во время операции красоты, больше нельзя держать в тайне. Каждый уродец, по её мнению, имел право знать, что на самом деле представляет собой операция. Тейлли и все остальные передали эту новость своим городским друзьям. Знай Не только твоё лицо меняется под ножом, твоя личность, настоящий ты. Вот цена красоты. Конечно, не каждый уродиц верил таким вопиющим откровениям, но всё же некоторые верили. И некоторые под покровом ночи прокрадывались в Нью-Красатаун, чтобы переговорить с глазу на глаз со своими старыми друзьями и самим убедиться в правоте дымников. Через чайники порой пробовали наведываться в ржавые руины и среди ночи устраивали для новых дымников засады. Но кто-то всегда успевал предупредить остальных, а ни один аэромобиль не мог угнаться за скейбордом в лабиринте полуразрушенных улиц. Новые дымники досконально изучили все закутки и щели в руинах, словно родились здесь. словом, чуть что, и все до единого исчезали в мгновение ока. Мэди, не покладая рук, трудилась над созданием лекарства от микротрав мозга. Она пользовалась материалами, найденными в руинах или принесёнными уродцами из города, где те заимствовали их в больницах и кабинетах химии. Мэди работала в одиночестве и общалась только с Дэвидом. Телли казалось, что с ней Мэдди особенно холодна, и она чувствовала себя виноватой за каждую минуту, проведённую с Дэвидом теперь, когда его мать осталась одна. О смерти Эза они не разговаривали. Шей оставалась с ними. Ей всё не нравилось: еда, развалины, немытые волосы, грязная одежда и то, что её окружают уродцы. Но она не вредничала, не злилась, только была всё время раздражена. Прошло несколько дней, и она перестала заикаться о том, что жаждет вернуться в Нью-Красотаун. То ли микротравмы мозга сделали её покладистой, то ли дело было в том, что в Нью-Красотауне она прожила ещё совсем недолго. Дружба с дымниками ещё не успела стереться из её памяти. Телли порой думала: может быть, шеи радуются тому, что в нашем повстанческом отряде она единственная красотка. Правду сказать, слишком много работать ей не приходилось. Райд и Астрикс делали всё для неё, стоило ей только глазом моргнуть. Дэвид помогал матери. Он разыскивал в руинах всевозможные трофеи, обучал городских уродов методом выживания. Но через 2 недели после смерти Эза Телли поймала себя на том, что тоскует по тем дням, когда они с Дэвидом были наедине. А через 20 дней после побега Мэнди объявила, что изобрела лекарство. Шей, я хочу тебе всё объяснить подробно. Конечно, Мэнди. Во время операции с твоим главным мозгом Кое что сделали. Шей улыбнулась. Да-да, ясно. Она устремила на Телли свой обычный очаровательный взгляд. Телли мне всё время об этом твердит. Вот только вы ничего не понимаете. Мэдди сложила руки на груди. Что ты имеешь в виду? Мне нравится, как я выгляжу, уверенно извекла Шей. В этом теле я счастлива. Выходите поговорить о том, что у меня не всё в порядке с мозгами. Да вы на себя-то поглядите. Носитесь как ненормальные по этим развалинам, играете в пав станцов, у вас в голове только заговоры и мятежи. Вас мучают страхи, параное и даже ревность. Её взгляд заметался между Телли и Мейди. Вот что значит быть уродцами. А как ты себя чувствуешь, Шей? терпеливо поинтересовалась Мэдди. Я себя чувствую очень клёво. Это жутко классно, когда в тебе больше не бушуют гормоны. Но правда, не так уж и весело торчать здесь вместо того, чтобы веселиться в городе. Тебя тут никто не держит, Шей. Почему ты до сих пор не ушла? Шей пожала плечами. Не знаю. «Наверное, я все-таки за вас переживаю. Тут очень опасно, а ссориться с чрезвычайниками — не самая лучшая мысль. Уж вам-то это должно быть известно, Мэдди». Телли ахнула, но Мэдди даже не изменилась в лице. «И ты собираешься защитить нас от них?» Шей пожала плечами. Мне просто неловко перед Телли. Если бы я ей не рассказала про дым, она бы теперь уже была красоткой, а не жила бы в этих трущобах. И я думаю, со временем она захочет повзрослеть, и мы с ней вернёмся вместе. А сама за себя ты, похоже, решать не желаешь. Что решать? Ше сделала большие глаза и посмотрела на Телли в поисках поддержки. Какое занудство показывала Шей всем своим видом. А они уже десятки раз об этом говорили, пока Телли не поняла, что Шей невозможно убедить в том, что её личность изменилась. Для Шей её новое мировоззрение означало всего лишь то, что она повзрослела, сделала шаг вперёд, а оставила все слишком жаркие эмоции вместе со своим уродством позади. Ты не всегда была такой шей, заметил Дэвид. Не всегда, это точно. Я была уродкой. Мэдди мягко улыбнулась. Эти таблетки не изменят твоей внешности. Они подействуют только на твой мозг. Они ликвидируют те изменения в твоём сознании, которые произвела доктор Кейбл. А потом ты сама решишь, как ты хочешь выглядеть. Решу. После того, как вы поковыряетесь у меня в голове? Шей воскликнула Тейли, нарушив своё обещание молчать. Это не мы ковырялись у тебя в голове. Тейли негромко одёрнул её Дэвид. Да, конечно, это я тут ненормальная. Шей заговорила своим обычным капризным тоном. А не вы. Хотя это вы живёте в полуразвалинном доме. на окраине мёртвого города и медленно преврачаетесь в страхолюдин, хотя могли бы стать красивыми. Да-да, это я чокнутая. Будь по-вашему. Чокнутая? Потому что хочу вам помочь. Телли откинулась на спинку трёхлявого стула и сложила руки на груди. Слова Шей заставили её задуматься. Стоило им завести этот разговор, и реальность всякий раз приоткрывалась еще немного, и получалось, что она и другие новые дымники и вправду ненормальные. И Телли чувствовала себя примерно так, как в первые дни жизни в дыме, когда она не понимала, на чьей она стороне. «Чем же ты помогаешь нам, Шей?» — спокойно осведомилась Мэдди. «Я пытаюсь добиться, чтобы вы все поняли». Как тогда, когда доктор Кейбл приводила тебя ко мне в камеру. Шей прищурилась. Она явно смутилась. Видимо, воспоминания о подземной тюрьме не совсем укладывались для неё в общую картину мира красоты. Я знаю, доктор Кейбл обходилась с вами ужасно, сказала она. И вообще, чрезвычайники психие Один их вид к чего стоит, но это вовсе не значит, что вы должны всю свою жизнь бегать и скрываться. Вот это я и хочу сказать. Как только вы похорошеете, чрезвыайники сразу от вас отстанут. Почему же? Потому что от вас больше не будет никаких неприятностей. Почему? Потому что вы станете счастливыми. Шей пару раз глубоко вздохнула. И к ней вернулась привычная безмятежность. Она снова очаровательно улыбнулась. Как я? Медзи взяла со стола таблетки. Ты не станешь принимать это лекарство добровольно. Ни за что. Вы сами говорите, что не гарантируете их безопасность. Я говорю, что есть крошечный шанс на ошибку. Шейра расхохоталась. Нет, но вы точно считаете меня чокнутой. Ладно, пусть ваши таблетки работают, но вы рассудите, какое у них должно быть действие. Судя по тому, что вы мне наговорили, вылечиться это значит стать зависливым, занудным и вредным, как уродец. Это значит воображать, будто ты знаешь ответы на все вопросы. Она с трактила сложила руки на груди. Я вам так скажу, Вы с доктором Кейбл очень во многом похожи вы обе уверены что вы вы лично обязаны изменить мир но ну, а мне это совсем не нужно и таблеточки ваши не нужны хорошо медди взяла пакетик с таблетками и убрала в карман больше мне сказать нечего что вы имеете в виду а терапевт спросила телли Дэвид сжал её руку. Это всё, что мы можем сделать, Телли. Что? Вы же сказали, что сможете вылечить её. Мэдди покачала головой. Только в том случае, если она сама захочет вылечиться. Лекарство экспериментальное, Телли. Мы не можем его давать против воли, не зная, сработает ли оно. «Но ее разум! Ведь у нее эти микротравмы!» «Эй!» — вмешалась Шей. «Она, между прочим, тоже тут сидит!» «Прости, Шей!» — извинилась Мэдди. «Телли?» Мэдди одернула в сторону полотнище черной ткани и вышла на балкон. На самом деле это была всего лишь часть верхнего этажа здания в том месте, где крыша полностью обрушилась. «Телли?» Отсюда открывался головокружительный вид на ржавые руины. Телли вышла туда следом за Мэдди. Шей уже завела разговор о том, что подадут на ужин. Через несколько секунд на балкон вышел Дэвид. Так что, мы будем ей таблетки тайком давать? шёпотом спросила Телли. Нет, решительно отказалась Мэдди. Этого делать нельзя. Я не собираюсь производить медицинские эксперименты на субъектах этого не желающих. Медицинские эксперименты? переспросила Телли, и у неё перехватило дыхание. Дэвид взял её за руку. Никогда не знаешь наверняка, как сработает подобный препарат. Шанс побочных эффектов не велик. Он равен всего 1%, но если это произойдёт, Её мозг будет повреждён необратимо. Навсегда. Он ведь уже и так повреждён. Но она счастлива, Телли. Дэвид покачал головой. И она способна сама принимать решения. Телли отстранилась и обвела взглядом город. На одном высоком здании уже вспыхнул фальшфейер. прибыли уродцы, поболтать, отдать дымникам то, что принесли из города. Зачем вообще надо было спрашивать? Когда с ней сделали это, у неё никто разрешения не спрашивал. Этим мы и отличаемся от них, ответил Мейди. После того, как мы с Эзом поняли, что на самом деле представляет собой операция, мы осознали, что участвуем в чём-то ужасном. людям изменяют личность без их ведома. А мы, как врачи, давали древнюю клятву никогда не делать ничего подобного. Телли посмотрела в глаза Медди. Но если вы не собирались помочь Шей, зачем же тогда вы создавали лекарство? Если бы мы знали, что лечение совершенно безопасно, мы могли бы дать Шей лекарство, а потом наблюдали бы за ней, но для того, чтобы испытать его, нам нужен доброволец. Где же мы его возьмём? Любой красавец откажется лечиться. Может быть, сейчас откажется Телли, но если мы будем продолжать подрывную работу в городе, возможно, мы сумеем найти красавца или красотку, которые станут добровольцами. Но ведь мы же знаем, что Шей сумасшедшая. Она не сумасшедшая, возразила Мэйди. Её доводы, если разобраться, не лишены смысла. Она довольна тем, что имеет, и не желает подвергаться большому риску. Но она на самом деле не она. Мы просто обязаны изменить её и сделать такой, какой она была. Эс Умер, потому что кое-что, думал точно так же. Мрачно проговорила Мэдди. Что? Дэвид обнял Телли. Мой отец, он закашлялся. Телли молча ждала. Наконец Дэвид расскажет ей, как умер С. Дэвид сделал глубокий вдох. Доктор Кейбл хотела преобразить всех, но она волновалась из-за того, что мама и папа будут говорить насчёт микротравм мозга даже после операции, потому что они так долго над этим думали. Голос Дэвида дрожал, но говорил он тихо и сдержанно, словно не смел вкладывать в слова свои чувства. Доктор Кейбл уже работала над способами изменения памяти, над тем, как навсегда стереть воспоминания о дыме из разума людей. Мы его отца забрали на операцию, но назад он не вернулся. Ужас какой, прошептала Телли и крепко обняла Дэвида. Эз стал жертвой медицинского эксперимента Телли, сказала Мэдди. Я не могу сделать то же самое с Шей. Иначе она будет совершенно права насчёт того, что я и доктор Кейбл очень похожи друг на друга. Но Шей убежала из города. Она не хотела становиться красоткой. А теперь она не хочет, чтобы над ней экспериментировали. Тейли закрыла глаза. Сквозь светомаскировочную ткань до неё доносились голоса. Шей рассказывала Райду о том, какую она себе сделала щётку для волос. Уже несколько дней она всем, кто был готов её выслушать, гордо демонстрировала маленькую щётку, изготовленную из щепок, воткнутых в комок глины. Она так хвасталась этой несчастной щёткой, словно совершила самое главное дело в своей жизни. Они рисковали всем на свете, спасая её. но им нечего было ей предложить. Шей никогда не станет прежней. А виновата во всем была Телли. Она явилась в дым, она навела на дым чрезвычайников, из-за нее Шей стала пустоголовой красоткой, а Эс погиб. Телли шумно вздохнула. «Ладно, считайте, что у вас есть доброволец». «А о чем ты говоришь, Телли?» о себе